Войдя в ящик фокусника, Лиза почувствовала себя ужасно глупо. Никогда в жизни она не участвовала ни в каких фокусах, ни в каких шарлатанских опытах, никогда не взбиралась на сцену, когда очередной шоумен приглашал добровольцев из зала. В этом ящике к тому же было тесно, душно и пыльно. В носу засвербело, и она едва удержалась, чтобы не чихнуть, представив, как глупо это будет выглядеть. Она встала поудобнее. И вдруг почувствовала какой-то резкий, неприятный запах. Голова закружилась, перед глазами поплыли разноцветные пятна, и Лиза потеряла сознание. Очнулась она от тряски. Её явно куда-то везли по неровной дороге, машина то и дело подпрыгивала на ухабах, и каждый ухаб отзывался болью в её теле. Лиза попробовала сесть, но тут же уткнулась в низкий потолок. Вокруг было темно и душно, она лежала на чём-то жёстком. С обеих сторон от неё тоже были жёсткие стенки. Где же она находится? В каком-то ящике? И тут она вспомнила день рождения шеф-клоуна, фокусника, и то, как её почти силой втащили в поставленный на пол сундук. Так значит, именно в этом сундуке она и находится. И в этом сундуке её куда-то везут. Но куда и главное, зачем? Догадка забрежжила в её мозгу, но Лиза затолкала её поглубже. Слишком страшной была эта догадка. Лучше уж делать вид, что ничего не понимаешь, и ждать, когда ситуация сама собой прояснится. Ухабы стали еще круче. Лиза отбила уже бока. Но все когда-нибудь кончается. Машина остановилась. Сильные руки вытащили ящик вместе с его содержимым. Куда-то перенесли. Хлопнула дверь. Ящик поставили на пол. Снаружи раздался незнакомый голос. «Доставка осуществлена!» Оставшиеся деньги, пожалуйста. Раздалось недвусмысленное шуршание, удаляющиеся шаги. Снова хлопнула дверь и наступила тишина. Крышка ящика поднялась, но стало ненамного светлее. Лиза села, потом с трудом выбралась из ящика и огляделась. Она была в том самом доме, куда приезжала к Никите, в том доме, где нашла его труп. Только теперь здесь стало ещё темнее. Все окна были завешены пыльными шторами, да ещё и ставнями закрыты. "Ну здравствуй", раздался позади неё тихий голос, скорее не голос, а вздох. Лиза испуганно обернулась. Перед ней стоял Никита, только теперь в нём не осталось почти ничего человеческого. Она вспомнила, как его пальцы, на глазах удленяясь, скользили по дверце машины, как на них отрастали когти. Вспомнила, как машина сбила его с отвратительным хлюпающим звуком. Вспомнила, каким взглядом он её провожал, поднявшись с земли. Он всё-таки добился своего, привёз её в этот ужасный дом. Правда, не сам, а при помощи этих фальшивых клоунов. Наверняка это ему недёшево обошлось. Что тебе от меня нужно? процедила Лиза, окинув существо, которое когда-то было Никитой, полным презрения взглядом. Ты хочешь убить меня? Выпить мою кровь? Валяй, твоя взяла. Кушать подано. Это я мог сделать уже давно, прошелестел тихий голос, и Лизи показалось, что в нём прозвучало сожаление. Для этого мне не пришлось бы проворачивать такую сложную операцию. Так что тебе от меня нужно? Не мне, выдохнул он. С тобой желает говорить высшее существо. Твой хозяин презрительно уточнила Лиза. Не хозяин. Хозяин, поправил он её, произнося последнее слово с почтением и страхом. Скоро ты будешь удостоена великой чести. Ты узришь его. Что? Ему захотелось свежего мяса, и ты доставил меня к его столу? Ты бегаешь для него за продуктами? На этот раз никто не удостоил её ответом. Лиза держалась из последних сил. Она пыталась выглядеть не сломленной, не показывала этому отвратительному существу свой страх, свою растерянность. Она отвечала ему высокомерно и презрительно, даже острила, потому что презрение придавало ей силы. Но она понимала, что хватит ее ненадолго, и вот-вот она закричит от ужаса, забьется в самый дальний угол этого дома, впадет в истерику. Только презрение придавало ей силы и еще чувство нереальности всего происходящего. Такого просто не может быть. Вот сейчас она проснется в собственной квартире, Капа поставит чайник. Чуть в стороне раздался какой-то новый незнакомый звук. Она обернулась. Звук доносился со стороны двери, ведущей в подвал. Лиза вспомнила, как нашла на лестнице труп Никиты. Как давно это было. Она вгляделась в темноту. Глаза уже привыкли к скудному освещению, и она различила, как из подвала просочилась струйка какой-то густой тёмной субстанции, словно дым костра. Этот дым густел и разрастался, это был уже не дым, а сгусток непроницаемой тьмы. Этот сгусток поднялся уже почти до самого потолка, завертелся тугим беззвучным смерчем. И в это же время Лиза почувствовала в кармане своего жакета нарастающую горячую тяжесть. Лиза поняла, что это ожил старинный кинжал, который она теперь всегда носила с собой. Так же внезапно, как появился, темный смерч исчез, и как на морском берегу после шторма остаются удивительные морские создания, так после этого темного смерча в комнате осталось некое существо, порожденное самим мраком. Несмотря на царяющую в комнате темноту, Лиза отчетливо разглядела это существо. Хотя казалось, разглядеть его невозможно – потому что оно непрерывно менялось, словно никак не могло выбрать облик, в котором явиться перед людьми. Сначала это был темноглазый воин с длинными усами, в сверкающих латах, отделанных золотыми узорами, в шлеме, украшенном фазаном пером. Но уже через минуту это был знатный старец в расшитом золотом кафтане, с седыми волосами, спадающими на плечи, со шрамом, пересекающим щёку. Но вот он уже стал светским левом с моноклем в глазу. с мертвенно-бледным лицом и узкими, надменно сжатыми губами, а теперь прекрасный юноша с едва пробивающимися усиками. И на каждую перемену этого существа старинный кинжал в кармане у Лизы отвечал усилением жара и пульсации, словно он был живым существом. «Вот ты какая!» – проговорило переменчивое существо. «Интересно взглянуть на тебя!» Пожалуй, в тебе есть что-то фамильное. Фамильное? переспросила Лиза и тут же добавила. Вы не могли бы остановиться на какой-то одной внешности? А то эти бесконечные перемены как-то утомляют. На одной, он усмехнулся. Но это так скучно. Впрочем, если ты настаиваешь, пожалуй. Только выбери Какое из моих лец ты предпочитаешь? Мне всё равно, ответила Лиза, пытаясь собраться с мыслями. Мне всё равно, только что-нибудь одно. Изоль, как тебе это? Он превратился в дряхлого старика с валившимся ртом и морщинистой шеей. Мне всё равно, повторила Лиза. А мне нет. Он снова стал воином с длинными усами. Пожалуй, А остановимся на этом. Я к нему как-то привык. Что вам от меня нужно? спросила Лиза. И что? Что вы там говорили про фамильные черты? Вы хотите сказать? Да, я хочу сказать, что мы с тобой дальние родственники. В твоих жилах течёт кровь рода Дракулешти. Выходит, подумала Лиза. То, что говорила Капа, не такой уж бред. Слух же она сказала, «Если вы думаете, что мне льстит такое родство, то вы ошибаетесь». Ее собеседник проговорил свистящим шепотом, «Как волнующе это звучит! В твоих жилах течет кровь, так и хочется отведать ее, но нет, это потом, только потом. Сначала ты должна мне помочь». Его образ заколебался, как туман над рекой. Должно быть, он хотел снова сменить обличье, но удержался и продолжил. Понимаешь ли, любезная кузина, когда-то давно, лет 500 назад, жили на свете два брата. Впрочем, мне не нравится это выражение "жили на свете". Я вообще не люблю свет. Это я успела заметить, вставила Лиза. Так вот, жили два брата, но один из них умер. Был убит предателями, и с ним случилось удивительное превращение. Он стал сильным и бессмертным. Правда, не всем это нравилось, особенно тем, кто встречал его ночью. Существо хихикнуло. Второй брат не хотел делать ему ничего плохого. Всё же родная кровь. Но потом пришлось. Потом пришлось. Существо замолчало, погрузившись в воспоминание. Его лицо снова начало дрожать и расплываться. Причём же здесь я? напомнила ему Лиза. Ах, да. Я немного отвлёкся. Тебе, кузина, вряд ли интересно эта старая история. Но вот дальше. И это случилось лет 100 назад. Подумать только. «Как летит время!» Я тогда жил в этом самом доме и позволил себе кое-какие шалости. Но тут появился один очень неприятный персонаж. И он, как бы сказать, выражаясь современным языком, поместил меня под арест в подвале этого дома. Понимаешь ли, кузина, он знал кое-какие старые секреты... Я поставил печать на ящик, в котором я спал, на дверь подвала и на сам дом. Эта печать, существо поморщилось, эта мерзкая печать не давала мне выбраться наружу. Стоило мне к ней приблизиться, как у меня начинались жуткие боли, как при артрите кузина, только в сотни раз сильнее. Существо замолчало и опять поморщилось, словно заново переживая эту боль. Но прошло время, и печать на ящике сломал какой-то милый человек. Мне, честное слово, было даже жалко его убивать. Но что поделаешь? Есть-то хочется. Печать на подвале тоже кое-как удалось убрать. Так что сейчас, как видишь, я могу перемещаться по всему дому. Но печать на доме, тот негодяй, который заточил меня здесь, использовал особое древнее заклинание, и печать на доме не удаётся снять никакими силами. Единственный способ её должен снять тот, в ком течёт та же кровь, что и в том, кто наложил заклятие. Значит, тот, кто наложил заклятие, тоже был вашим, нашим родственником. Не хочу тебя огорчать, кузина, но это так. Этот мерзавец Этот низкий человек, наш с тобой родственник. Значит, вы хотите, чтобы я, совершенно наверно, кузина, существо стала больше ростом и как-то раздулась. Я хочу, дорогая кузина, чтобы ты оказала мне услугу, сняла эту проклятую печать. И если я на это соглашусь, если ты это сделаешь, моя дорогая Ты можешь просить у меня всё, что угодно. Всё, что угодно. Спроси у своего приятеля. Он расскажет, как легко с моей помощью раздобыл деньги. Моего приятеля? Лиза оглянулась на существо, которое когда-то было Никитой. Это не мой приятель, то есть когда-то он им был, но вы превратили его в чудовище. Но ну уж и чудовище. Мне кажется, он доволен. Во всяком случае, ему теперь не грозит ни рак лёгких, ни цирроз печени, ни воспаление коленной чашечки. Я открыл перед ним новые горизонты, новые возможности. Если ты хочешь, кузина. Нет, благодарю покорно, Лиза передернулась. А что будет, если я откажусь помочь вам? Откажешься. Существо снова изменило обличье. Теперь оно превратилось в страшного старика с изборожденным шрамами лицом. Надеюсь, кузина до этого дела не дойдёт. Распрощавшись с сотрудниками агентства Institutis, следователь Малашкин шёл по улице в смятении чувств. То, что он только что услышал и увидел, полностью противоречило всем его представлениям, полностью противоречило его мировоззрению. Мировоззрение у него было сугубо материалистическое, и истории про вампиров, заклятия и тому подобное мракобесие не укладывались у него в голове. С другой стороны, он своими глазами видел мистический ритуал в старом доме, фокусы сибирского шамана и прочие загадочные явления. Кроме того, обстоятельства дела, которым он в данный момент занимался, были такими странными, что не поддавались никакому разумному объяснению. взять хотя бы труп, который сбежал из морга и устроил погром в больнице, буквально на глазах из потерпевшего превратившись в подозреваемого. Стоп, сказал сам себе Малашкин. С этого-то трупа и нужно начать распутывать клубок страшных событий. Вероятно, всему этому можно найти вполне рациональное объяснение. И Малашкин решил наведаться в квартиру, где, судя по анкетным данным, проживал беспокойный покойник Никита Орлов. Найти его дом не составило труда. Малашкин вошёл в подъезд вместе с разносчиком пиццы, поднялся на пятый этаж и подошёл к нужной квартире. На лестничной площадке было темно, так что он с трудом разобрал её номер. Первым делом он позвонил, но ему никто не открыл, и за дверью не было никаких признаков жизни. Малашкин был человеком упорным, можно даже сказать настырным. Вот и теперь он решил не сдаваться и не возвращаться с пустыми руками. У него имелся замечательный набор отмычек, конфискованный в своё время у вора ведьиста Маринового. И Малашкин решил воспользоваться этими отмычками, чтобы тщательно обследовать квартиру Орлана. Возможно, осмотр квартиры поможет ему разобраться в загадочном поведении её обитателя. Конечно, это незаконно, но Малашкин руководствовался сомнительным утверждением, что цель оправдывает средства. Малашкин достал отмычки и попробовал первую из них. Из-за плохого освещения он с трудом попал отмычкой в замочную скважину. Отмычка не подошла, или просто у него не было достаточного навыка. Он достал вторую отмычку, но в это время у него за спиной раздался приглушённый голос: "Я вызываю полицию". Малашкин обернулся. За спиной у него никого не оказалось, но дверь соседней квартиры была приоткрыта на длину цепочки, и в щель выглядывали двое. Женщина лет 60 и Йоркширский терьерни определённого возраста. Оба смотрели на Малашкина очень подозрительно. "Я немедленно вызываю полицию", повторила женщина, а Йорк зарычал, как настоящая собака, давая понять незнакомцу, что он защитит свою хозяйку от любых превосходящих сил. "Это не обязательно", проговорил Малашкин, подходя к приоткрытой двери. "Я и есть полиция". И с этими словами он продемонстрировал любопытной парочке своё удостоверение. в раскрытом виде, разумеется. Йорк и его хозяйка внимательно ознакомились с документом. А тут написано, что вы не из полиции, а из прокуратуры. И что это вы один? подозрительно осведомилась хозяйка. Полиция обычно целой толпой ходит в целях соблюдения тайны следствия, ответил Малашкин. Ответ был не очень логичный, но женщину он, кажется, вполне удовлетворил. Она сбросила цепочку, приоткрыла дверь пошире и убеждённо проговорила: "Давно надо было им заняться". "Вы имеете в виду гражданина Орлона?" уточнил Малашкин. "Его, его. Кого же ещё? Он очень подозрительно себя ведёт. Сперва, значит, выходит ночью с огромным чемоданом, говорит, отправляется в командировку, а на другой день опять дома, на такси уезжает, но уже без чемодана. И куда, спрашивает Селеночка, пропала? Несколько дней её не видно. И самое главное, лампочку на лестнице разбил, а это уже настоящее хулиганство. Постойте, постойте, перебил её Малашкин. Давайте ещё раз, и не так быстро. Кто такая Леночка? Как кто? Женщина недоумённо взглянула на Малашкина, поражаясь его неосведомлённости. Жена его, конечно. Куда она подевалась? Несколько дней её не вижу. Может быть, вы её просто не замечали? Я не замечала? Свидетельница поджала губы. Я молодой человек, всё замечаю. Вот у вас, например, шнурок на левом ботинке не завязан. Это, конечно, не моё дело, но всё же не порядок. Да, действительно. Малашкин смущённо покосился на свой ботинок. Давайте всё же вернёмся к гражданину Орлану. Значит, говорите. Он вышел из квартиры ночью с большим чемоданом. Когда конкретно это было? Когда же это было? Плюсик. Женщина взглянула на своего пёсика, словно просила у него помощи. Ну да, во вторник. Точно, во вторник. Тогда как раз шоу шло для тех, кто не дремлет. И тут как раз мой Плюсик на улицу запросился, так что мне пришлось с ним выйти, а то сами понимаете, Малашкин кивнул, покосившись на Йорка. Ну, выходим мы, а тут он. Гражданин Орлан, он самый. И с таким огромным чемоданом. Я его спрашиваю: "Вы куда это так поздно?" А он: "Я", говорит, "в командировку". Свидетельница взглянула на Малашкина и поджала губы. "Вот вы, например, ездите в командировки. Случается. И что? Берёте с собой большой чемодан? Вообще-то нет. В «Сумку беру дорожную». «Вот и муж мой покойный. Когда ездил в командировки, так брал сумку. Много ли вещей одному мужчине нужно? Ну, смену белья, рубашку чистую, бритвенные принадлежности, тапочки в крайнем случае. Была у него такая сумка клетчатая. Но я не о нем. Я, значит, про Никиту. Идет он с таким большим чемоданом. И ведь не на такси, а пешком. На метро, может быть». Какое метро? Свидетельница взглянула на Малашкина, как на неразумное дитя. Я же говорила, дело было ночью, метро уже закрылось. Да он и пошёл не к метро, а в другую сторону. Мы с Плюсиком это видели. М-м, да, подозрительно, проговорил Малашкин, сделав пометку в своём блокноте. Вот именно, что подозрительно. А главное, сам говорил, что в командировку А на другой день он уже тут, как тут, только без чемодана. А сейчас он где? Вот этого я не могу вам сказать. Женщина сокрушенно вздохнула. Чего не знаю, того не знаю. Как уехал утром на такси, так и не возвращался. Сегодня утром, уточнил Малашкин. Ну да, сегодня. Еще темно было. Да лампочки на лестнице нет. Так я его еле разглядела. Лампочку, между прочим, сам он и разбил. Я своими глазами видела. А это, между прочим, хулиганство. Теперь темно на лестнице, ключами в замок не попасть. Постойте, перебил её Малашкин. С лампочкой мы потом разберёмся. Вы сказали, что он уехал на такси. А откуда вы это знаете? Как это откуда? фыркнула женщина, переглянувшись с Ёрком. Мы из плюсиком, как он вышел? В окно выглянули и видели, как он в это такси садится. Если ячего говорю, значит, я точно знаю. Да, вы очень хороший свидетель, одобрил Малашкин. А в котором часу он уехал? Да говорю же, темно ещё было. Часов в 7, наверное, может, начало восьмого. Спасибо, вы мне очень помогли. Малашкин собрался уже уходить, но на всякий случай задал ещё один вопрос. А какое такси за ним приехало? Вы случайно не обратили внимания? Какое такси? Обыкновенное. Женщина пожала плечами и снова взглянула на своего пёсика, словно ждала от него подсказки. Жёлтое, со зверюгой на крыше. Зверюга? удивлённо переспросил Малашкин. Как это зверюга? Что ещё за зверюга? Ну, такой, знаете, зверь с человеческой головой. На мосту одном такие стоят. Туловище, как у льва, а голова женская. Очень, кстати, на паспортистку нашу похожа, на Зинаиду Львовну. Сфинкс, что ли? Ну, может, и сфинкс. Только Плюсику моему этот сфинкс не понравился. Он на него залаял. Малашкин еще раз поблагодарил ценную свидетельницу и отправился прочь. В квартиру Орлана он решил не входить. Все же это незаконно. Одно дело незаконное проникновение без свидетелей – и совсем другое при наличии такой наблюдательной свидетельницы. Кроме того, он сегодня и так узнал довольно много, и у него было такое чувство, что сейчас не стоит тратить время на осмотр квартиры, гораздо важнее узнать, куда отправился рано утром подозрительный господин Орлан. Выйдя на улицу, Малашкин стал смотреть на каждое проезжающее мимо такси. Такси были разноцветные, с разными рекламными наклейками. На большинстве машин было написано название фирмы и номер телефона. Иногда попадались оранжевые машины с нарисованными на борту нотами и надписью «Такси Блюз». Иногда зеленые. Эти назывались «Эко-такси». Один раз попалась тоже зеленая, но с изображением диких зверей. На борту этой машины была надпись «Зоо-такси». Непонятно, что этим хотели сказать владельцы фирмы. Больше, конечно, было обычных желтых машин с непритязательными названиями. Точное такси, новое такси, пунктуальное такси, такси для вас. Малашкин уже не надеялся на удачу, но немного не доходя до станции метро, увидел светло-жёлтую машину, на крыше которой возлежал сфинкс из раскрашенного пластика. На борту машины был написан телефон и название фирмы Такси Сфинкс. Машина остановилась на перекрёстке, и Малашкин успел записать номер телефона. После этого он сел на скамейку в сквере. и набрал этот номер на своём мобильном. В трубке раздалась тягучая восточная музыка, затем приятный женский голос проговорил: "Спасибо за то, что вы позвонили в такси Сфинкс. Сейчас я загадаю вам загадку, и если вы правильно на неё ответите, вам будет предоставлена скидка 20% от цены поездки". "Девушка, перебил оператора Малашкин. Мне не нужна ваша скидка". "Как это не нужна?" удивилась девица. Скидка всем нужна. Послушайте, загадка очень простая. Да мне и так все не нужно. А что же тогда вы звоните? Мне нужна информация. Я из полиции, точнее, из прокуратуры. Сейчас я вас переключу на старшего менеджера. Старший менеджер оказался мужчиной. Услышав, что Малашкин из прокуратуры, он спросил: "Какой сегодня город?" Дело в том, что по телефону нельзя проверить документ, чтобы убедиться, что звонит действительно сотрудник правоохранительных органов, а не самозванец и не телефонный хулиган. Поэтому сотрудникам всевозможных справочных служб каждый день сообщают специальный пароль, который называют дорожка. Обычно это название какого-то города. Если человек знает этот пароль, значит, ему нужно оказывать всяческое содействие. Урюпинск, уверенно ответил Малашкин. Я вас слушаю. Сегодня утром ваше такси везло пассажира. Малашкин назвал адрес Никиты Орлана. Мне нужно точно знать, куда оно его отвезло. Одну минуту. Менеджер ненадолго отключился, потом произнёс. Поездка была за город, деревня Тарасовка, Выборского района. Это недалеко от посёлка Листвяное. Знаю, где это, мрачно ответил Малашкин. Спасибо. По всему выходило, что ему снова придется ехать в тот злополучный загородный дом. Там явно опять что-то затевалось. Не ошибся отец Ксенофонт. Хоть и отступил вампир перед силой святой молитвы, но не покинул город. В ближайшую же ночь он убил странника, пришедшего из немецких земель, и направлявшегося в Рим на богомолье. Дракула снова вызвал к себе священника и спросил, «Неужели ты, святой отец?» беселен перед этим дьявольским созданием. Неужели ты ничего не можешь поделать, чтобы избавить от него город? Я всего лишь бедный священник, отвечал тот. Должно быть, я не заслужил милости Божьей. Можешь казнить меня, повелитель, но не в моих силах одолеть это создание. Что же, люди так и будут гибнуть один за другим. Мы так и будем жить в вечном страхе. Не в моих силах одолеть это создание. повторил священник. Однако неподалёку от города в одинокой келье живёт святой отшельник. Возможно, он сможет помочь нам. Так веди меня к нему, потребовал правитель. Отец Ксенофон смиренно поклонился и повёл Дракулу к городским воротам. Миновав ворота, священник свернул с проезжего тракта на еле приметную тропинку, которая извивалась среди полей и огородов, а потом, оставив позади небольшую часовню, сворачивала в лес. Дракула оглядывался по сторонам. Нечасто приходилось ему почти в одиночку бродить по лессу. Сколи тропинка привела их к огромной ели, возле которой бил из земли чистый родник. Здесь, рядом с этим источником, была выкопана небольшая землянка. "Выйди к нам, святой отшельник", крикнул отец Синафонт, наклонившись к землянке. Послышались шорох и возня, со свода землянки посыпалась земля, и наконец показалось лицо отшельника. Лицо это до самых глаз заросло волосами, как шерстью, и только глаза сверкали среди этой шерсти, как два пылающих угля. Увидев его, Дракула сперва подумал, что из землянки лезет медведь или другой зверь, и схватился за саблю. "Куда ты привёл меня, несчастный?" в гневе спросил он своего провожатого. "Ты хочешь, чтобы меня растерзал дикий зверь?" "Не опасайся, повелитель," отвечал ему отец Кинафонт. "Это не зверь, это отшельник. старец святой жизни. Просто он так давно живёт в лесу, что стал похож на зверя. Отшельник выбрался из землянки, подслеповато огляделся и наконец встал на ноги. "Кто вы?" проговорил он хриплым, непривычным к разговору голосом. Потом, вглядевшись в гостей из-под руки, как будто ему мешал свет, ивнул отсукся на фонту. "Тебя я знаю." А кто этот надменный человек рядом с тобой? Это князь Влад из рода Дракулешти, повелитель Валахии, справедливый и мудрый правитель. Не знаю, насколько он справедлив, но вот мудрым его не назовёшь. Он сам впустил волка в свою овчарню, сам отдал ему на растерзание лучшую овечку своего стада. Ты прав, святой отшельник, с горечью проговорил Дракула. Я сам виноват в горе, что случилось с моей дорогой женой. Я пожалел своего родного брата, родную кровь. Но теперь я хочу исправить причиненное зло, хочу избавить людей от жестокого вампира. Научи меня, святой отшельник, как можно избавиться от него. Он загубил уже очень много христианских душ, проговорил отшельник. А с каждой загубленной душой сила его росла. Что же, теперь ничего нельзя с ним поделать? Милость Господа не имеет границ, возразил отшельник. Нет такого гоя, которому он не мог бы помочь. Перестань говорить пустые слова, крикнул Дракула. Помоги мне, отшельник, если можешь. Не кричи на святого отца, повелитель, испуганно проговорил отец Кинофонт. Если он разгневается? Он разгневается? воскликнул Дракула. Да кто он такой, чтобы гневаться на меня? Влада Дракуло. И два Дракула произнёс эти слова, как ветер пробежал по лессу, закачались молодые деревца, а старые заскрипели и застонали, как стонут перед грозой старые воины, истечённые вражескими саблями. Светлое небо потемнело, на него набежали чёрные тучи. Из самой чёрной тучи прогремел гром, и огненная молния ударила в сухое дерево неподалёку от того места, где стоял Дракула. запылало старое дерево как пучок соломы раскаялся правитель в своих словах упал на колени и снова обратился к отшельнику прости меня святой человек прости мне мои неразумные слова печаль и тоска затмили мой разум прости меня и помоги справиться с моей бедой если на то будет милость господня и твоё соизволение что ж вижу что твоё раскаяние искренно проговорил отшельник так и быть. Помогу твоей беде, ибо то не только твоя беда, но беда всего Валашского края. Встал отшельник, подошел к пылающему дереву, подул на него, и огонь погас, словно его и не было. Тогда отшельник запустил руку под корень того дерева и достал оттуда старинный ларец. Оттомкнул отшельник этот ларец и вынул из него серебряный кинжал удивительной красоты. «Возьми этот кинжал!» «Влад Дракулеште», – проговорил отшельник, отдавая кинжал правителю. Выковал его человек святой жизни, выковал из чистого серебра, осветил его в Святом Граде и Иерусалиме и наложил на него старинный заговор против всякой нечисти помогающей. И такова сила этого кинжала, что не устоит против него никакая нечисть, ни черный оборотень, ни злая ведьма, ни вампир кровожадный. Ежели Ванзиш ты этот кинжал в грудь своего брата, придёт ему конец, и не будет он больше беспокоить добрых христиан, не будет пить их чистую кровь. Облагодарил Дракула святого отшельника, взял у него заговорённый кинжал и отправился к себе во дворец. Милая кузина, существо, подползло к Лизиным ногам, заглянуло ей в глаза, как преданный пёс. Не будем ссориться, ведь мы и в конце концов родственники. А что может быть прочнее кровных уз? Что может быть сильнее голоса крови? Сделай то, о чём я тебя прошу. Сними печать, и ты узнаешь силу моей благодарности. Лиза почувствовала, как этот тихий завораживающий голос проникает в её душу, обволакивает сознание. Опутывает липкой паутиной подчинения. У неё больше нет своей воли. Ещё немного, и она станет слепым орудием этого древнего создания. Хозяина. Хозяин. Она попробовала это слово на вкус, и ей понравилось. Как приятно, когда не нужно самой принимать решения. Не нужно отвечать за собственные поступки. Хозяин знает лучше её, что хорошо и что плохо. Знает лучше её, чего она хочет. Даже если она сделает что-то дурное, в этом нет её вины. Она только исполняет повеления хозяина. Хозяин, что я должна сделать? проговорила она слабым полусонным голосом. Всё очень просто, зашептал хозяин. Ты должна своей кровью, своей живой кровью перечеркнуть печать на двери дома. Этим ты снимешь заклятие. "Я освободишь меня своей кровью?" повторила Лиза. Она чувствовала сквозь одежду какой-то жжение, но никак не могла вспомнить, что это такое. Это было связано с чем-то важным, но она не могла вспомнить, с чем именно. Да ничто теперь не было для неё важным, кроме воли хозяина. "Да, своей живой кровью". Хозяин протянул к ней руку и вложил в её ладонь кинжал. красивый старинный кинжал с позолоченной рукоятью и тёмным лезвием. Разрежь этим кинжалом свою руку и этой кровью перечеркни печать. Кинжал. У неё ведь есть другой кинжал, совсем не такой, как этот. Лиза выронила кинжал хозяина, он с металлическим звоном упал на пол. Она опустила руку в карман, и рукоять капеного кинжала словно сама легла в её руку. Эта рукоять не обожгла ее, но в руку влилось живое тепло, заструилось по жилам, разорвало опутавшую ее липкую паутину подчинения. У человека не должно быть хозяина. Человек должен сам решать, как поступать. Должен сам решать, что хорошо и что плохо. Тепло кинжала придало Лизе силы, помогло ей справиться со страхом. Она вынула кинжал из кармана. Лезвие ярко сияло, и это сияние озарило тёмное мрачное помещение. Древнее существо попятилось, отползло к подвальной двери, заслонив лицо рукой от света. "Что это?" зашепело оно со страхом и ненавистью. "Откуда это у тебя?" "Кажется, ты удивлён?" насмешливо проговорила Лиза. "А ведь тебе должна быть знакома эта вещь. Ты ведь только что говорил о голосе крови." о семейных ценностях, а этот кинжал фамильная вещь. Узнаёшь? Вижу, что узнаёшь. Убери его, прошепело существо. Убери сейчас же. И не подумал. И что ты мне можешь сделать? Существо молчало, и Лизе казалось, что с каждой секундой оно становится меньше и слабее. Знаешь, чем мы с тобой отличаемся друг от друга? проговорила Лиза. Я тебе нужна А ты мне нет. Существо перекосилось от ненависти, повернулось к Никите, который до сих пор стоял в стороне, не вмешиваясь в разговор. "Можешь взять её себе", проговорило существо. "Ты голоден. Я разрешаю тебе утолить свой голод её кровью". "Что-то я не понимаю", Лиза попятилась. "Ведь если он убьёт меня, ты навсегда останешься пленником этого дома". Ведь тебе нужна моя живая кровь, чтобы снять печать. Живая кровь. Что поделать? Придётся подождать ещё немного. Я ждал сотню лет, подожду ещё. Что же ты? Существо повернулось к Никите. Я позволил тебе утолить голод. Чего ты ждёшь? Но, хозяин, Никита сделал шаг вперёд и снова попятился. Он словно разрывался между двумя силами, между двумя голосами. Сквозь его мертвенное лицо вампира вдруг проступили человеческие черты. Но хозяин, я не могу. Не можешь. Древнее существо снова увеличилось, лицо его стало грозным и властным. Ты забыл, кто твой хозяин? Нет, я помню. Никита сбросил оцепенение и устремился к Лизе. Его глаза опять стали пустыми и мёртвыми, в них не было никакого выражения, кроме всепоглощающего голода. Лиза вскрикнула, прижалась к стене. В этот страшный миг дверь дома распахнулась, на пороге появился невзрачный лысоватый человек в старомодных очках. В руке у него был старинный однозарядный пистолет. "Не с места", рявкнул Малашкин, наведя своё антикварное оружие на Никиту. Руки за голову. «Это что еще за клоун? Никита или тот, кто когда-то был Никитой?» Скосил глаза наследователя. «Убери свою игрушку. Я ее не боюсь. Ты не понимаешь, жалкий человек, с кем имеешь дело. Я бессмертный, сын ночи. Твое оружие для меня не опаснее детской игрушки. Сейчас покончу с ней и возьмусь за тебя». Он склонился над Лизой, потянулся к ее горлу. Малашкин нажал на спусковой крючок пистолета. Старинное оружие не подвело. Раздался оглушительный выстрел, и серебряное пуля пронзила тело вампира. Вампир покачнулся, отступил в сторону от Лизы. На его мертвенно-бледном лице проступило удивление, сменившееся растерянностью и ужасом. В следующую секунду он упал на пол, забился в судорогах. Из его рта хлынула чёрная кровь, сам он задымился, как гнилая головёшка. А ещё через секунду исчез без следа. Хорошо делали оружие 300 лет назад, удивлённо проговорил Малашкин, рассматривая дымящийся пистолет. А вообще, что здесь происходит? Что, что здесь происходит? Не твоего ума дело, проговорило древнее существо, поднимаясь на ноги и вырастая на глазах. Тебе удалось убить моего помощника. Но на этом твоё везение кончилось. Я гораздо сильнее его. Меня не возьмёшь серебряной пулей. Да у тебя и пуль больше нет. Так что пошёл прочь, если не хочешь стать моим ужином. У нас с моей кузиной свои собственные счета, а ты тут посторонний. Существо стало ещё больше и вдруг превратилось в сгусток темноты. Чёрный смероч, который наполнил собой всю комнату. Смерч налетел на Лизу, сбил её с ног. Она упала на пол и выронила заветный кинжал. Кинжал был совсем близко, но она не могла до него дотянуться. Не могла пошевелить ни рукой, ни ногой, живая сгустившаяся темнота придавила её, как каменная плита. В нескольких шагах от неё корчился на полу Малашкин, как и она, придавленный неодолимой тяжестью тьмы. Ись мы проступило лицо. Исечённое шрамами лицо средневекового воина, бесстрашного и беспощадного. "Что ж, жаль, что мне не удалось сегодня выйти на свободу", проговорил этот воин. "Но ещё не всё потеряно. В следующий раз мне больше повезёт. А теперь, кузина, настал твой черёд приобщиться к воинству ночи". Он открыл рот И Лиза увидела страшные волчьи клыки. Эти клыки были нацелены прямо на ее горло. Ужас пронзил ее. Она скосила глаза туда, где лежал кинжал, такой близкий и такой недоступный. В это мгновение Малашкин ногой подтолкнул к ней кинжал, и теплая рукоять снова легла в руку. И эта рука словно обрела самостоятельную жизнь, самостоятельную волю. Она преодолела страшную тяжесть тьмы и поднялась, направив кинжал вверх, на грудь жуткого существа. Не замечая угрозы, вампир нагнулся, чтобы вонзить клыки в горло девушки и наткнулся на сияющее лезвие. Жуткий, оглушительный крик заполнил помещение, вырвался из дверей и окон. В этом крике был и ужас, и ненависть, горечь и страдания. Словно все души ада закричали разом, осознав предстоящие им тысячи лет невыносимых мучений. Лицо страшного создания снова стало меняться. Вот это опять уродливый старик, вот это прекрасный юноша, вот ребёнок, вот зрелый мужчина. А вот уродливое существо ничуть не похоже на человека. Рогатая жаба в золотой короне с длинными волчьими клыками, с которых капала ядовитая слюна. И вот, сбросив этот последний облик, вампир обратился в струю дыма и рассеялся, не оставив после себя и следа. И в ту же секунду исчезла тяжкая тьма, навалившаяся на Лизу. Она находилась в самой обычной комнате загородного дома, довольно запущенной и заставленной сломанной мебелью. Рядом с ней сидел следователь Малашкин. Он удивлённо вертел головой. "Ну и дела", проговорил наконец Малашкин. "И что мне теперь делать? Арестовать некого, подозреваемые и сами ликвидировались. Как же я все дела закрою?" И что, доложу начальству, если не хочу, чтобы меня прямым ходом отправили в дурдом? Ничего, возразила ему Лиза. Главное, что с вампирами мы покончили. Кстати, откуда у вас этот кинжал? поинтересовался Малашкин. Ах, кинжал, Лиза усмехнулась. Это мне Капа отдала, фамильная вещь. Помните мою Капу? Не ещё бы, вздохнул Малашкин. Её трудно забыть. Кстати, Анна вам привет передавала. А хотите, когда закончите ваш отчёт, приходите к нам чай пить. Чай, но только если это будет не та бурда из пакетиков. Обещаю. Не вставай с пола, Лиза приблизилась к Малашкину. Но вы тоже пойдите мне навстречу. Выбросите свои жуткие очки. Из-за них глаза у вас как у снулой рыбы. А на самом деле, он снял очки и улыбнулся. На человека похож. Обрадовалась Лиза. Так и ходи. Когда приблизился вечер, отправился Влад Дракула к могиле брата своего Мирчу. Едва зашло солнце за Карпатские горы, зашевелилась земля на могиле, расступилась и поднялся из могилы мертвец. Страшен был тот мертвец, вели к ростом, широк в плечах, лицом же бледен, как новорождённая луна. Волосы чёрные, как крыло ворона, спадали на его плечи. Глаза горели, как угли, и смотрели по сторонам. Увидел мертвец своего брата и заскрежетал зубами. «Зачем? Зачем ты пришел сюда, брат мой неразумный? Не за своей ли смертью?» «Может статься и так», — отвечал ему Дракула. «А может статься. Пришел я, чтобы принести тебе вечный покой, чтобы не поднимался ты больше из могилы, не губил христианские души, а упокоился с миром, как положено доброму христианину. Сам ты не знаешь, брат мой неразумный, о чём говоришь, отвечал ему мертвец. Нет для меня покоя, нет для меня мира. Есть для меня только вечная ночь и вечный голод. И если не уйдёшь ты сей же час с моего пути, не пожалею я и тебя, брата своего. Но коли так отвечал брату Дракула. Значит, так тому и быть, но я с твоего пути не уйду. Заскрежетал мертвец зубами и набросился на брата. Но тот вонзил в грудь его заговорённый кинжал. Закричал мертвец страшным голосом, затрясся, как осиновый лист. Лицо его, бледное как луна, почернело, как ночь. Грянулся он о землю, вспыхнул и превратился в пепел. Но прежде чем сгинуть, прежде чем превратиться в пепел, Успел он вонзить в плечо брата своего Влада длинный когти, и осталась на плече у того кровоточащая рана. Перекрестился Дракула и отправился к себе в замок. С того дня, словно подменили Дракулу, стал он ещё более мрачен и угрюм, чем прежде. Государь его свои заботы забросил, прятался от света, а по ночам ходил по своим хоромам, не находя покоя. Скорее же, когда напали на Валахию турецкий полчище, отправился Дракула на войну. Однако прежде чем отправиться на войну, наведался Дракула к венгерскому купцу отцу своей покойной жены Марии. Отдал он купцу свою дочь и наказал беречь её пуще глаза. "Самому мне недолго жить осталось", сказал Дракула тестю. "Смерть уже по пятам за мной ходит. А ты, купец, береги мою дочь. И чтобы лучше её беречь, возьми этот кинжал. Выкован он много лет назад святым человеком и поможет тебе защитить девочку от злых людей и тёмных сил, сказал эти слова и отправился в бой. Сражался он бесстрашно, но словно искал смерти. Бросался один против десятка турок, врывался в самую гущу сражения. Если ищешь ты смерть, она тебя скоро сама найдёт. Зарубили Дракулу турецкие воины. Отробили его голову и привезли как трофей в Стамбул султану Мехмету. На валашский трон посадили другого государя из знатного рода Данешти. А венгерский купец собрал свои товары, покинул Валахию и отправился в дальние края, где слыхом не слыхали про князя Дракулу и про брата его, вампира Мирчу. Лиза ехала на работу и улыбалась. Господи, как хорошо жить, просто дышать глядеть на дорогу, слушать музыку. Она сделала радио погромче и принялась подпевать какому-то незамысловатому ретро. Хотелось бегать, прыгать и плясать. Ещё хотелось посетить парикмахерскую и устроить себе грандиозный поход по магазинам. Потолкаться среди людей, перемерить все тряпки в дорогих бутиках, выпить кофе в галерее Пассаж, глядя сверху на снующих посетителей. И чтобы в стеклянный потолок бело солнце и отражалось в зеркалах. Тяжесть, давившая на плечи с тех самых пор, как она нашла в тёмном подвале мёртвого Никиту, наконец исчезла. Да не просто тяжесть, а бетонная плита, гранитный щит. И упало всё это на Лизу гораздо раньше, когда она впервые появилась в том ужасном доме. Но теперь она знает, что всё предопределено. Она должна была побывать в том доме, чтобы уничтожить зло, которое таилось в нём много лет. Не зря в её семье хранился магический кинжал. Лиза свернула на парковку и сумела проскочить на свободное место впереди какого-то BMW. Хозяин, молодой пузатый парень, выскочил было ругаться, но Лиза одарила его такой улыбкой, что он так и застыл с открытым ртом, позабыв, что хотел сказать. Лиза махнула рукой охраннику Гене и побежала в офис. Сегодня она не опоздала, но Людочка встретила её в дверях возгласом: "А тебя наш требует. С утра пораньше уже начал". "Ой, я же заявление не написала", спохватилась Лиза. "Ну ладно, у него в кабинете накатаю". И побежала в кабинет, бросив сумку на стул и даже не причесавшись. Людочка посмотрела ей вслед и пожала плечами. "С чего так радоваться, если с работы увольняют?" Можно лянить палочкой. Лиза приоткрыла дверь и остановилась на пороге в удивлении. В кабинете царила полутьма. Плотные шторы были задёрнуты, немного света проникало через малюсенькую щелочку. Не горела люстра, не светила настольная лампа с зелёным абажуром на тяжёлой малахитовой подставке, которую коллектив подарил шефу на прошлый день рождения. Шеф сидел за столом, закрыв лицо руками. Услышав её слова, он поднял голову и глухо сказал: Проходи, Скворцова, садись. Вы уж простите, затараторила Лиза, наклонившись к нему через стол. Я вчера не успела заявление об уходе написать, столько всего случилось. Я прямо у вас напишу. Она схватила со стола ручку и листок бумаги и включила настольную лампу. От вспыхнувшего света шеф отшатнулся резко, как будто его ударили. Погоси, крикнул он и прикрыл глаза рукой. Погашение медленно Перед тем как погасла лампа, Лиза успела заметить, что лицо у шефа чрезвычайно бледное, глаза "валились", под ними чёрные тени. "Ну, хорошо", пробормотала она. "Как скажете". Ноги внезапно ослабели, и Лиза плюхнулась на стул. "Не может быть", лихорадочно думала она. "Не может быть". Но с другой стороны, это бледное, почти белое лицо. "Глухой голос", Света боится. Так же было с Никитой. Неужели шеф стал вампиром? Не может быть. Но ведь говорил вчера Михаил, что в городе происходят странные вещи, находят обескровленные тела. За последнее время вампиры активизировались. Конечно, вчера мы уничтожили главное зло, но это было только вчера. Лиза едва сдерживалась, чтобы не перекреститься. «Я тебя вызвал!» Шеф потер виски. «Зачем я тебя вызвал?» Лиза молчала, окаменев от страха. «Вот что, Скворцова!» Шеф положил на стол руки, и Лиза против воли заметила, что они слегка подрагивают. «Я, конечно, вчера погорячился, и зря сказал насчет увольнения. Фирма сейчас не в том состоянии, чтобы терять сотрудников». «Я же плохо работаю», — напомнила Лиза. «Я тяну коллектив назад, ничего не успеваю, все путаю, вы держите меня из милости». Да помолчи ты, шеф поморщился, будто у него заболели зубы. Но ну, мало ли, что я говорил? А ты тоже хороша, вечно где-то в облаках витаешь. Я же вижу, что всё, что у нас в фирме происходит, тебе до лампочки. Дошло до него, что никто, кроме меня, три новых проекта не потянет. Поняла, Лиза? Вот теперь и отказывается от своих слов. Его всё нет, сказала она и отодвинула свой стул подальше от стола. «Да не скрипи ты!» Снова поморщился он и облизал губы. «Вы... вы плохо себя чувствуете?» Против воли спросила Лиза. «Да, что-то голова с утра болит и свет режет. Еще пить очень хочется, а есть не могу». «Все точно!» Лиза вскочила с места, с грохотом опрокинув стул. «Подожди, мы еще не закончили!» Шеф тоже встал. «Я хотел сказать...» Тэ, извини. Я в последнее время весь на нервах был. Из-за этого на все харам. Он обошёл стол и приблизился к Лизе. Она попятилась и упёрлась в стену. Совсем близко она увидела его лицо, бледное до синевы. По виску тёк пот, шеф оттёр его рукавом и облизнул губы. Так что он протянул к ней руку. Не прикасайтесь ко мне, взвизгнула Лиза и выскочила из кабинета. Что? Уволен? спросила её Людочка, которая пыталась подслушать под дверью. Лиза только махнула рукой в ответ. Прочь, думала она, вываливая из ящиков стала какие-то мелочи. Прочь отсюда немедленно. Бежать без оглядки. Заявление по почте пришлю. Выходного пособия не заплатят? Да и чёрт с ними. Через какое-то время бухгалтер Альбина постучалась в кабинет шефа с бумагами. Леонид Палыч, можно к вам? И тут же вылетело из кабинета с криком. Вбежавшие сотрудники увидели, что шеф лежит на полу красный от жара и бормочет что-то пересохшими губами. Вызвали скорую. Доктор, что с ним? спросила Альбина, когда из кабинета показались санитар с носилками. Корь, коротко бросила измотанная врач. Сейчас эпидемия среди взрослых. Очень тяжёлая форма. Почти всех госпитализируем. Корь? закричала Лиза. Всего лишь корь? Вы не ошибаетесь? Что мне ошибаться? проворчала врач. Сегодня четвёртый случай, и это очень серьёзно. Имейте в виду, вы теперь в группе риска. Будьте осторожны. Симптомы такие: температура высокая, на свет смотреть невозможно, глаза слезятся, голова болит и так далее. Хорошенькое дело, вскричала Альбина. Выходит, мы теперь на карантине. А мне скоро в отпуск ехать. В Скворцово. А ты что сияешь? Будто миллион в лотерею выиграла.